Глава пятьдесят Заключение. Король, бледный от беспокойства и вздрагивающий при малейшем шуме, мерил шагами оружейную палату, прикидывая, как человек искушенный в таких делах, время, которое должно было понадобиться его друзьям, чтобы встретиться с противниками и сразиться с ними, а также все проистекающие из их характеров, Силы и ловкости возможности, хорошие и дурные. «Сейчас», — сказал он сначала, — «они идут по улице Сент-Антуан, а теперь входят в загон, обнажают шпаги, теперь они уже дерутся». И при этих словах несчастный король весь дрожа стал молиться. Но благочестивые молитвы, которые шептали его губы, не затрагивали души, поглощенные иными чувствами. Через несколько минут король поднялся с колен. «Хотя бы Келюс вспомнил, — сказал он, — о том контрударе, который я показал ему, парировать шпагой и ударить кинжалом. Шомберг, тот человек хладнокровный, он должен убить этого Риби рака». Мажерон, если не случится какого-нибудь несчастья, легко одолеет Леваро. Но Депернон... О, он погиб. Хорошо еще, что именно его я люблю меньше, чем всех остальных. Но дело не только в его смерти, вот что худо. Как бы когда он умрет, Бюсси, этот страшный Бюсси, не бросился на других. Он всюду поспеет. «Ах, бедный мой Келюс, бедный Шомберг, бедный Мажерон!» «Государь!» — донесся из-за двери голос Криона. «Как? Уже?» — воскликнул король. «Нет, государь, у меня нет никаких известий, кроме того, что герцог Анжуйский просит разрешения побеседовать с вашим величеством». «А зачем?» — спросил король через дверь. Он уверяет, что пришло время рассказать вашему величеству, какого рода услугу он вам оказал, и что его сообщение несколько успокоит волнение вашего величества. — Хорошо, ступайте за ним, — ответил король. В ту минуту, когда Крион уже повернулся, чтобы выполнить приказ, на лестнице послышались торопливые шаги, И раздался голос, сказавший Криону: Я хочу немедленно говорить с королем. Король узнал этот голос и сам открыл дверь. Входи, сенлюк, входи, сказал он. Что еще случилось? Но что с тобой, Господи Иисусе, что произошло? Они мертвы? Сенлюк бледный, без шляпы, без шпаги, весь в крови почти вбежал в комнату. Государь! Вскричал он, бросаясь перед королем на колени. Отмщения! Я пришел просить у вас отмщения. Мой бедный сын Люк, сказал король. В чем же дело? Говори. Кто мог привести тебя в такое отчаяние, государь? Один из самых ваших благородных подданных, один из ваших храбрейших солдат. Он не смог продолжать. А? Откликнулся Крион, полагавший, что эти титулы, особенно последний, могут относиться только к нему. Убит этой ночью! Убит предательски! закончил Сен-Люк. Король, мысли которого были заняты только одним, успокоился. Это не мог быть никто из его четырех друзей, потому что он виделся с ними утром. Предательский убит этой ночью? переспросил король. о ком ты говоришь, сен люк? государь, я прекрасно знаю, вы его не любили, продолжал сен люк. но он был верен королю и в случае необходимости клянусь вам в этом пролил бы за ваше величество свою кровь до последней капли. иначе он не был бы моим другом. а, протянул король, начиная понимать. И мгновенная вспышка, если не радости, то по меньшей мере надежды озарила его лицо. — Государь, отомстите за господина де Бюси! – вскричал Сен-Люк. — Отомстите! — За господина де Бюсси переспросил король, делая ударение на каждом слове. — Да, за господина де Бюсси! которого двадцать убийц закололи этой ночью. И недаром их собралось двадцать, потому что он убил четырнадцать из них. — Господин Дебюсси мертв? — Да, государь. — Значит, он не дерется сегодня утром? Невольно вырвалось у короля. Сен-Люк бросил на Генриха взгляд, которого тот не смог выдержать. Отвернувшись, король увидел Криона. Все еще стоявшего у дверей в ожидании новых приказаний, он сделал ему знак привести герцога Анжуйского. Нет, государь, продолжал тем временем Сен Люк суровым голосом, господин де Бюсси не дрался сегодня утром, поэтому я прошу вас не об отмщении, как я ошибочно сказал вашему величеству. Но о правосудии, ибо мне дорог мой король и в особенности честь моего короля. И я считаю, что заколов господина де Бюсси, вашему величеству оказали весьма плохую услугу». В дверях появился герцог Анжуйский. Он стоял на пороге, неподвижный, как бронзовая статуя. Слова Сен-Люка открыли королю глаза. Они напомнили ему о той услуге, которой похвалялся брат. Взгляд его встретился со взглядом герцога, и Генрих окончательно утвердился в своей мысли, ибо глаза герцога ответили ему «да», и одновременно он едва заметно кивнул королю головой. «Знаете ли вы, что теперь скажут?» — воскликнул Сен-Люк. Если ваши друзья победят, скажут, что они победили только потому, что вы приказали убить Бюсси. — И кто же это скажет, сударь? — спросил король. — Смерть Христова! Да все! — воскликнул Крион по своему обыкновению бесцеремонно вмешиваясь в разговор. — Нет, сударь, — ответил король, обеспокоенный и подавленный суждением того, то теперь, когда Бюсси умер, был самым храбрым человеком в его королевстве. — Нет, сударь, никто так не скажет, ибо вы назовете мне его убийцу. Сен-Люк увидел, что на пол возле него упала чья-то тень. Это вошел в комнату герцог Анжуйский. Молодой человек оглянулся и узнал его. — Да, государь. — Я назову убийцу, — сказал он, поднимаясь с колен. «Ибо я хочу любой ценой очистить ваше величество от обвинения в столь омерзительном поступке!» «Ну, говорите!» Герцог остановился и спокойно слушал. Крион стоял за ним, недружелюбно на него поглядывая и укоризненно качая головой. «Государь!» — начал Сен-Люк. «Этой ночью бюсси заманили в западню» когда он пришел на свидание к женщине, которая любила его. Муж, оповещенный предателем, явился домой с убийцами. Они были повсюду, на улице, во дворе, даже в саду. Если бы все ставни вооружейные не были закрыты, о чем мы уже говорили, можно было бы заметить, как побледнел при этих последних словах принц, несмотря на все свое самообладание. «Бюсси защищался, как лев, государь, но их было слишком много, и...» «Он умер», — прервал король. «И смерть его заслужена, ибо я, разумеется, не стану мстить за прелюбодея». «Государь, я еще не кончил мой рассказ», — возразил Сен-Люк, после того, как несчастный около получаса дрался в комнате. После того, как он одержал победу над своими врагами, ему, израненному, окровавленному, изувеченному, почти удалось спастись. Надо было лишь протянуть ему руку помощи. Я бы и сам сделал это, если бы его убийцы не схватили меня вместе с женщиной, которую он верил мне, если бы они не связали меня, не заткнули мне рот. На свою беду... Они забыли лишить меня зрения, как лишили голоса. И я увидел, государь, я увидел, как к несчастному Бюсси, зацепившемуся бедром за острия железной решетки, подошли двое. Я слышал, как раненый попросил их о помощи, ибо он имел право считать этих двоих своими друзьями. Так вот, один из них... Государь, не страшно об этом говорить, но поверьте, еще страшнее было видеть и слышать. Один из них приказал застрелить его, а другой выполнил приказ. Крион стиснул кулаки и нахмурился. И вы узнали убийцу? спросил король, взволнованный вопреки своему желанию. Да, сказал Сен-Люк. Он повернулся к принцу, показал на него пальцем и, вкладывая в свои слова всю так долго сдерживаемую ненависть, произнес «Это монсеньор. Убийца — это принц. Убийца — это друг». Король был подготовлен к удару. Герцог встретил его, не моргнув глазом. «Да», — сказал он невозмутимо, — «да». «Господин де Сен-Люк хорошо видел и хорошо слышал. Я приказал убить господина де Бюсси, и, Ваше Величество, будете мне за это признательны. Ибо действительно, господин де Бюси был моим слугой. Но этим утром, как я его не отговаривал, господин де Бюсси собирался поднять оружие против Вашего Величества». «Ты лжешь, убийца! Ты лжешь!» — крикнул Сен-Люк. «Бюсси, сколотый шпагами! Бюсси, висящий на железных остриях, зацепившись бедром! Этот Бюсси был годен только на то, чтобы внушить жалость самым своим злейшим врагам! И злейшие его враги помогли бы ему! Но ты...» «Ты, убийца ломолей и Коканаса! Ты убил Бюсси!» как убил одного за другим всех своих друзей. Ты убил Бюсси не потому, что он был врагом твоего брата, но потому, что он был поверенным твоих тайн. — А, Монсоро! Этот хорошо знал, почему ты затеял это преступление! — Проклятие! — прошептал Крион. — Зачем я не король? — Меня оскорбляют в вашем присутствии, брат! — сказал герцог, побелев от ужаса, ибо конвульсивно сжавшаяся рука криона и налитая кровью глаза Сен-Люка не сулили ему безопасности. — Уйдите, Крийон, — сказал король. Крийон вышел. — Правосудие, государь, правосудие! — снова выкрикнул Сен-Люк. — Государь, — сказал герцог, — накажите меня за то, что я спас сегодня утром друзей вашего величества и за то, что я обеспечил блестящую победу вашему делу, которое также и мое дело. — А я, — продолжал больше не владея собой Сен-Люк, — я говорю тебе, что дело твое проклятое дело, и что на все, к чему ты не прикоснешься, ты навлекаешь гнев Господний. Государь, государь, ваш брат взял под свое покровительство наших друзей. Горе им! Король почувствовал, как дрожь ужаса прошла по его телу. В это самое мгновение снаружи донесся глухой шум, поспешные шаги, торопливый разговор. Потом наступила глубокая мертвая тишина, и среди этой тишины словно само небо выразило свое согласие с Сен-Люком. Три медленных, торжественных удара нанесенных мощной рукой криона, сотрясли дверь. Холодный пот заструился по вискам Генриха. Черты его исказились. «Побеждены!» — вскричал он. «Мои бедные друзья побеждены!» «А что я вам говорил, государь?» — воскликнул Сен-Люк. Герцог в ужасе стиснул руки. Видишь, трус, продолжал вне себя от горя молодой человек. Вот как убийцы спасают честь государей. Убей и меня тоже, я без шпаги! И он швырнул свою шелковую перчатку в лицо герцога. Франсуа издал крик ярости и побелел как смерть, но король ничего не видел, ничего не слышал. Он уронил голову на руки. «О!» — прошептал он. «Бедные мои друзья! Они побеждены! Быть может, тяжело ранены! Кто скажет мне правду?» «Я, государь!» — раздался голос Шико. Король узнал этот дружеский голос и простер к нему руки. «Ну!» — сказал он. «Двое уже мертвы, а третий вот-вот спустит дух». «Кто этот третий?» Келюс государь!» «А где он?» «Во дворце Буасси, куда я приказал его перенести». Король не стал слушать дальше и с горестными криками бросился вон из комнаты. Сен-Люк отводил Диану к ее подруге Жанне де Бриссак, поэтому он и не сразу явился в Лувр. Жанна три дня и три ночи ухаживала за несчастной женщиной, находившейся во власти жестокой горячки. На четвертый день, изнемогая от усталости, Жанна отлучилась, чтобы немного отдохнуть, но когда два часа спустя она вернулась в комнату подруги, Дианы там уже не было. Известно, что Келюс... Единственный из трех защитников дела короля, оставшийся в живых, несмотря на девятнадцать ранений, умер в том самом дворце Буасси, куда приказал его перенести Шико. Умер после 30 дней борьбы со смертью и на руках у короля. Генрих был безутешен. Он заказал для своих друзей великолепные надгробия, на которых они были высечены из мрамора в натуральную величину. Он учредил в их память особые мессы, велел священникам молиться за их души и добавил к обычным словам своей утренней и вечерней молитвы следующее двустишее, которое произносил до конца жизни «Праведный Боже, примив свое Лона, Келюса, Шомберга и Мажерона». Около трех месяцев Крийон не спускал глаз с герцога Анжуйского, которого король возненавидел смертельной ненавистью и никогда не простил. А потом наступил сентябрь, и в этом месяце Шико, не покидавший своего господина и, наверное, утешивший бы Генриха, если бы Генрих был способен утешиться, получил ниже следующее письмо, отправленное из Бомского аббатства. Письмо было написано рукой писца. «Любезный сеньор Шико, в нашей стороне чудесный воздух, и в Бургундии в нынешнем году ожидается богатый урожай винограда. Говорят, что государь наш король, которому я, как мне кажется, спас жизнь» все еще очень печалится. Привезите его в аббатство, любезный господин Шико. Мы угостим его вином 1550 года, которое я раскопал в моем погребе. С помощью этого вина можно забыть самые великие горести. Не сомневаюсь, оно развеселит короля потому что я нашел в одной из священных книг такую замечательную фразу. Доброе вино веселит сердце человека. По латыни это звучит великолепно. Я дам вам прочесть. Итак, приезжайте, любезный господин Шико, приезжайте с королем, приезжайте с господином Деперноном, приезжайте с господином, Люком. вот увидите, мы все тут наедимся и напьемся до отвала. Преподобный приор Гаранфло, ваш покорный слуга и друг. Постскриптум, скажите королю, что из-за хлопот, связанных с моим водворением здесь, У меня еще не было времени помолиться за души его друзей, как он просил. Но лишь только будет закончен сбор винограда, я обязательно ими займусь. — Аминь, — сказал Шико, — вход в Царство Небесное этим беднягам обеспечен.